Глава одиннадцатая. Гори, огонь, гори. По лестнице, слабо освещенной светом одного единственного газового рожка, они поднимались самую чуточку неуклюже. Никак нельзя сказать, чтобы были очень уж пьяны. Но вечер, проведенный в лисе и собаке, полной трезвости все же не способствовал. К сожалению, проведен он был бесцельно. Ничего нового и интересного услышать не удалось. Тедди Хамфри обсуждал окончательные формулировки петиции, и это продолжалось до самого закрытия. «Ну вот», — сказал капитан довольно ловко, всего-то со второй попытки попадая ключом в замочную скважину. «Никто нас и не думает ни убивать, не похищать, даже скучновато. Однако перед тем, как распахнуть дверь, он подобрался, машинальным движением проверил оружие под пиджаком. Поручик тоже был настороже. Их могли ожидать как раз в номере. Хозяйка и все ее домочадцы видят десятый сон. Время и место самые подходящие, чтобы застичь врасплох. Обошлось. Действительно даже скучновато. Вспыхнул газовый разжог в гостиной, поручик бросил в пепельницу горелую спичку. И оба бдительно оглянулись, но не усмотрели никакой опасности, ни в человеческом лице, ни в виде алибов. Равным образом, и спальни оказались пусты. Заглядывать под кровать было бы глупо, но не станет же столь серьезный противник таиться под кроватью, словно незадачивый любовник из Водевиля. Вернувшись в гостиную, он застал капитана в самой безмятежной позе. Тот развалился на диване, вытянув ноги, заложив руки за голову, с видом усталым, но довольным. «Пора, наверное, собираться понемногу», — спросил он лениво. «Да, пожалуй», — кивнул парочек «интересно, в Нордбридже долго будут судачить про двух чудаков, которые среди ночи куда-то исчезли пешим порядком?» «Недолго, наверное. От парочки эксцентричных джентльменов всего можно ждать. К тому же хозяйки мы не задолжали, так что грехов перед здешними никаких, даже мелких». Капитан протянул мечтательно. «Знали бы вы, поручик, как мне хочется поговорить с вами обстоятельно, но ведь нельзя». «Да уж, лучше не стоит», — кивнул поручик. Ему самому приходилось еще труднее. Капитан и так знает, что было, а вот он сам не отказался бы послушать о том, что для него только будет. О том, что произошло в батальоне за последнюю четверть века, о том, что они тут добились». Наверняка они за 25 лет доискались до объяснения одной из главных загадок, почему Альвы, располагая подробнейшими сведениями о том, как сконструировать машину для путешествий по времени, сами этого знания никак не использовали. Почему батальон за эти два года так и не натолкнулся на следы таких путешествий? Слишком малое пространство изучено или разгадка в чем-то другом? «Да, о многом хотелось бы обстоятельно порасспросить, но ведь нельзя. Одному богу известно, какими могут оказаться последствия подобного смешения знаний. То, что поручик узнал парочку фамилий здешних офицеров, ничегошеньки не изменит. А вот более глубокие знания...» «Слышите?» Капитан сел выпрямившись, прислушался, пожал плечами. «Ничего, кажется, или треск? Ходит кто-то внизу?» Поручик напряг слух, и ему показалось, что старинный треск лишь усиливается, и вдруг что-то с невероятным звоном лопнуло там, внизу. Теперь уже никаких сомнений не оставалось, и они кинулись к двери. Выскочив на лестничную площадку, невольно отпрянули в номер. Весь первый этаж был буквально залит ослепительно-аллозолотистым пламенем, От пола и до потолка, и от входной двери до задней стены. Казалось, сам воздух превратился в огонь, с треском пожиравший мебель, портьеры, оконные рамы. Снова лопнуло что-то со звоном, и еще, и еще, чередой. «Ага, это в распивочные рвутся бутылки, значит, там тоже горит». Весь первый этаж утонул в рябущем пламени. Оно метнулось к подножью лестницы. Жаркие языки, жуткие и прекрасные. Лизнули мгновенно занявшийся ковер. Рванулись вверх, пожирая лестничные перила с нереальной быстротой. Захлопнув дверь и зачем-то чисто машинально задвинувший колду, словно опасался вторжения вполне материального врага, капитан выдохнул. «В окно?» «Они же...» Все там, внизу, сгорят. «Поздно», — спокойно сказал поручик. «Не прорвемся». За окнами узкими и высокими взвилось пламя, буйное сплошной стеной, заслонившее проемы колышущейся стеной. Это никак не походило на обычный пожар, очень уж буйным оказался огонь, очень уж быстро распространялся. В узенькую щель под дверью стал просачиваться черный дымок, за ним словно бы робко проникли первые язычки огня, плоские как бумага, этакие змеиные языки, мерзко подрагивающие. Оконные стекла вдруг лопнули. В комнату хлынул раскаленный воздух. Повалил дым. Дела оборачивались вовсе уж скверно. Капитан поднял руку, но знак подать не успел. Посреди гостиной зажегся прямоугольник бледно-зеленого сияния. Стал густо изумрудным. Подернулся зеленым туманом, паранизанным искорками». Едва проем открылся, они забросили туда чемоданы и запрыгнули сами, кашляя, чихая и потирая глаза. Дверь тут же закрылась, но в коридор успела проникнуть облачко дыма и гари, неспешно таявшее под потолком. Посторонившись при их прыжке, генерал сказал удовлетворенно, «По-моему, господа офицеры, вас так и не разоблачили». Посчитали то ли шантажистами, то ли иностранными шпионами, которых на всякий случай можно обезвредить, чтобы не болтались рядом с башней и не выведывали. Какая-то крайне эффективная горючая смесь, и не более того. Хм, неплохо. Пойдемте, не будем терять времени. Штаб уже разрабатывает десантную операцию. А петербургское начальство, начал было Баташов, но спрохватился и поворочнил. «Ах да, конечно!» «Вот именно!» — сказал генерал. «Я теперь главный воинский начальник, что меня нисколечко не радует. Но принимать решение в сложившейся обстановке, думаю, имею право». Глядя в его безукоризненно прямую спину кадрового военного, Савелев с некоторой гордостью подумал, что успел тут кое-что сделать полезное. «Без сомнения, не окажись он возле броневика, генерал с начальником штаба, а также и все прочие полегли бы под пулеметной очередью». «Господи, боже ты мой!» — подумал он сметенно. «Я ведь натуральнейшим образом изменяю время». Пусть и неправильное, требующее исправления, и все равно жутковато. Два месяца в голову вдалбливали, что самое страшное прегрешение для путешественника – изменить время. Не по себе. Они спустились в вестибюль, вышли в дверь, предупредительно распахнутую дюжим онтером с автоматом на груди. На нешироких коротких улочках батальона уже поубавилось военных, но усиленные караулы виднелись повсюду, да и броневики кое-где торчали, пусть и не в прежнем количестве. — Штабисты разработали неплохую, на мой взгляд, маскирующую операцию, — сказал генерал, — поскольку... Он остановился, повернул голову, и оба офицера уставились в ту же сторону. Совсем неподалеку, возле длинного здания электростанции, ударил револьверный выстрел. Топотали сапоги, доносились крики, принеслись двое всадников из мобильного патруля. Генерал почти бегом направился туда, и Баташов с Савельевым кинулись следом. Кажется, они успели аккурат к финалу. Что происходит? — рыкнул генерал непререкаемым командным тоном. «Смолерчук!» К нему подскочил плотный усатый унтер с непокрытой головой, злохмаченной. На правой щеке у него кровиво-длинная косая царапина, лицо искажено яростным азартом. Дверь распахнулась, из нее выволокли человека в офицерской форме с серебряными погонами, ничуть не сопротивлявшегося, словно обмякшего. Рядом с тащившими шел комендант с бледным отчаянным лицом, держа пистолет в опущенной руке. «Так что ваше превосходительство вот!» Он тарабейми руками прижимал в груди четыре больших черных шара с блестящими колечками сверху. Поручик узнал, прямо такими гранатами сожгли на окраине Петербурга захваченный альвами наблюдательный пункт. Их благородие инженер-капитан Сухарев хотели горынычами электростанцию поджечь, задержанный внутренним короллом. Бурякова они успели из пистолета насмерть.